Вам так тяжело, сказал я. Отпустите его на все четыре стороны. Отпустите. Отпустите. Я его убью сначала. Крикнула она, свирепо глядя на меня покрасневшими глазами. Отпустите. Вот что. Она снова тряхнула меня. Если он побежал за какой-то шлюхой, он все равно вернется. Должен вернуться. Должен. Понятно? Потому что он не может без меня обойтись, и он это знает. Без этих шлюх он может обойтись, а без меня нет. Он знает, что ему не обойтись без Сэди Бёрк. Она подняла ко мне лицо так, будто я должен был чертовски гордиться тем, что мне его показали. Он всегда будет возвращаться, заверила она меня у Грюма. И она была права. Он всегда возвращался. На свете было полно шлюх на коньках, даже если некоторые из них были без коньков, некоторые из них танцевали в музыкальном зале, некоторые стучали на пишущие машинки, некоторые выдавали намерки на вешалке, некоторые были замужем за членами законодательного собрания, но он всегда возвращался. Правда, его не обязательно встречали. с распростертыми объятиями и нежной улыбкой. Иногда это было холодное молчание, подобное полярной ночи. Иногда белая горячка для всех сейсмографов на континенте. Иногда один хорошо подобранный эпитет. Однажды, например, нам с хозяином пришлось совершить небольшую поездку на север штата. Когда мы вернулись и вошли в Капитолий, Там, в пышном вестибюле, под большим бронзовым куполом, нас встретила Сэдди. Мы подошли к ней, она дождалась, пока мы приблизимся, и тогда сказала, просто и без всяких предисловий, «Ты выродок». «Ну, Сэдди», — сказал хозяин и улыбнулся улыбкой обаятельного шалунишки, «у тебя даже не хватает терпения выслушать человека». Ты просто не можешь ходить застегнувшись в выродок, сказала она так же лаконично и пошла прочь. Ну вот, удрученно сказал мне хозяин, в этот раз я ничего не сделал, а посмотришь, что получается. Знала ли что-нибудь Лючистарк? Не знаю. Судя по всему, она не знала ничего. даже когда она сказала хозяину, что уходит, она объяснила это тем, что он не отдал под суд Байрама Уайта. Но она и тут не ушла. Она не ушла, потому что была слишком благородной, слишком добра или слишком еще какое-то, чтобы толкнуть его, когда он и без того, как ей казалось, спадал или был на грани этого. Она не хотела и пальцем тронуть. ту чашу весов, где лежало нечто похожее на аккуратный сверток несчастья с пятнами крови, проступавшими на оберточной бумаге. Ибо преследование Байрера Уайта отошло на задний план. Они откопали настоящую жилу дела Вильли Старка. Не знаю, так ли они его планировали, или они были вынуждены. начать атаку раньше запланированного срока, когда увидели, что хозяин загнал их в угол и у них нет другого способа отбить его нападение. А может они решили, что Господь отдал врага в их руки и теперь любой суд признает его виновным в попытке подкупа, принуждения, шантажа законодателей, не говоря уже о прочих мелких злодеяниях и злоупотреблениях. Возможно, они уже нашли героев, готовых присягнуть, что губернатор оказывал на них давление, а для этого действительно были нужны герои или хорошие деньги, потому что ни один человек в здравом уме не поверил бы, помнитое о прошлой деятельности хозяина, что сейчас он блифует. Но, по видимому, они решили, что им удалось найти или купить таких героев. Да во всяком случае они сделали попытку, и жизнь наша завертелась так, что все вокруг слилось. Я сильно сомневаюсь, чтобы хозяин спал хоть раз за две недели, и вернее спал в кровати. Конечно, ему удавалось сурвать несколько минут на задних сидениях автомобилей. носившихся ночью по шоссейным дорогам или в кресле в промежутке между тем, как из кабинета выходил один человек и входил другой. Он носился по штату со скоростью 80 миль, ревяк лаксоном из города в город, из поселка в поселок, от пяти до восьми выступлений в день. На трибуну он поднимался крышем, линиево в развалочку, словно времени у него было сколько угодно, и он не знал, куда его девать. Он начинал спокойно, друзья.